Глава восемнадцатая «Джон!» Резкий шепот показался громким и слабым одновременно. «Джон, вы живы?» Звук доносился приглушенно, будто издалека. Мне было холодно, в висках мучительно стучало. Я шевельнулся, и иголки боли вонзились в тело. Грязная вода плеснула в лицо. «Он двигается!» — сказал голос. «Он жив!» «Вы слышите нас?» – спросил другой голос. Боль в голове сошлась в одну точку. Я попытался нащупать ее, но стоило мне убрать руку, как я соскользнул под воду. Я вернул руку на прежнее место и выбрался на поверхность. Глубины хватало, чтобы не позволить человеку лечь, поэтому приходилось опираться на руки. В то же время доски наверху были так низко, что я не мог нормально сесть. Стараясь не потерять равновесие, я поднес руку к голове. Удержаться в таком положении оказалось непросто, но я все же нащупал большую, пульсирующую шишку. Небольшую, огромную. Мне еще повезло, что я не утонул. «Джон!» — раздался голос. «Он ведь сказал, его зовут Джон!» Я попытался ответить, но в горло словно запихнули наждачную бумагу, и голос прозвучал неразборчивым дребезжанием. Я прокашлялся и попробовал еще раз. «Радха!» «Он увел ее наверх!» — пояснил голос. «Она не вернется до завтра! Меня зовут Карли!» Я вспомнил о Стефани, висящей наверху. Подумал обо всем, что сделал с ней Форман. Где-то в глубине души зашевелился мистер Монстр, который хотел присутствовать при пытках женщин и участвовать в них. Это было хорошо, если я осознавал мистера монстра. Значит, мы с ним снова разделились. Я контролировал ситуацию. Там наверху есть другая женщина, начал я. Ее зовут Стефани. Он привез ее в ту же ночь, что и меня. Если она выживет, в конечном счете попадет сюда, сказала Карли. Где мы находимся? Раздался после паузы другой голос. Я задумался. Что вы имеете в виду? «Я из Атланты!» — объяснил еще один голос. «Мы сейчас, кажется, далеко от нее!» «Атланта! Там обитал Форман, прежде чем приехать сюда!» «Из этих женщин ни одна не жила в Клейтоне, иначе бы в новостях передали об их исчезновении!» «Да, от Атланты мы очень далеко! Вы все оттуда!» «Кто как!» — ответил один из голосов. «Здесь их оставалось три! Ратху он увел!» «Какое сегодня число?» Я вернулся мыслями во вчерашний день, хотя теперь он казался очень далеким. 12 июня?» «Три месяца!» — сказала одна из женщин. «Для меня четыре!» — отозвалась Карли. «Почти пять недель!» — подхватила третья. Форман провел в Клейтоне месяца в семь, но часто уезжал. Выходит, он отыскивал этих женщин в разных уголках страны. «Вы из Атланты?» и он захватил вас там три месяца назад. — Нет, я из Небраски, меня зовут Джесс, — добавила она несколько секунд спустя. — Джесс, — повторил я, — и с тех пор вы здесь? Голова раскалывалась, и я слегка изменил позу, чтобы доски не давили на шишку. — Не здесь, но в плену уже три месяца. — Раньше был другой дом, — пояснила Карли. — Мы в основном из старого дома, но он не часто туда наведывался. «Кто-то приходил раз в неделю кормить нас, мы не знаем кто, но и редких посещений форма хватало, чтобы держать нас в страхе. Через месяц моего плена он усадил нас в фургон и привез сюда. Джесс он подобрал в придорожном кафе». «Я путешествовала», — тихо вздохнула Джесс. «Меня он схватил в Миннесоте», — сказал третий голос, помолчал секунду-другую и добавил, «меня зовут Милинда! Значит, он приехал сюда семь месяцев назад искать клейтонского убийцу, но при этом выкраивал время колесить по стране. Так он похитил вас и еще четверых, которых уже убил. Это напоминало наркоманию. Он не мог долго жить, никого не мучая. Эмоциональная встряска требовалась ему как героин. Сумею ли я использовать это против него? Должен же существовать какой-то выход. Когда он вас привез? «Эта яма уже была?» «Да», — ответила Карли. «И цепи, и веревки наверху. И стены усилены», — добавил я. «Ему пришлось потратить какое-то время, но к вашему появлению он переоборудовал дом в настоящую пещеру ужасов. Неплохо потрудился». «Он уже переезжал раньше», — сказала Джесс. «По крайней мере, однажды. Радха помнит и третий дом. Она здесь дольше других». «Конечно». Радха была его фавориткой, потому что сопротивлялась. Каждый день она выбирала — бороться с ним, оставаясь его любимой жертвой, или сдаться и умереть. «И давно она здесь?» — спросил я. «Год!» — ответила Мелинда. «Год!» — спустя какое-то время большинство людей выбрали бы смерть, но явно не Радха. А потом раздались ее крики. Они проникали в подвал сверху, как предсказание гибели. Мы смолкли, и я соскользнул в воду, чтобы она захлестнула уши и утопила звук. Маслянистая вода мерзко пахла. Вероятно, здесь уже побывало несколько пленников, и вряд ли ее кто-то менял. Мой мочевой пузырь дал о себе знать, и я терпел до последнего, но когда больше не смог, выпустил то, что накопилось. Вода сделалась теплее, и я, наконец, перестал дрожать. Я то терял сознание, то возвращался к жизни, но все время помнил, даже во сне, о руках, голове и уровне воды. И я пытался подняться на четвереньки, чтобы спиной сбросить доски, но они оказались неподъемными. На них стояли бочки, вероятно, с водой или землей. В конечном счете я устроился перпендикулярно одной из стен, упершись в нее головой и подложив руки. Я сжал кулаки, поставил их один на другой, и этой высоты хватило, чтобы мое лицо находилось над водой. Я не двигался, дышал медленно и пребывал в полубессознательном состоянии. Со времени свидания с друг я ничего не ел и не пил. Проведя несколько часов в яме, я ослабел от голода, меня мучила тошнота, а от жажды во рту образовалась пустыня. Пить было нечего. Кроме той воды, в которой я лежал. И я, сделав пару глотков, попытался уснуть. Он все еще там. Да, он молчит, но мы время от времени слышим плеск воды. Значит, он жив. Видимо, спит. Голос был слабый, но знакомый. Рата вернулась. Я не сплю, сказал я, сильнее прижимаясь головой руками к стене. По воде пошла мелкая рябь. — Кто вы? — спросила Радха. — Меня зовут Джон Кливер. — Я знаю ваше имя, но кто вы? Почему вы здесь? — По той же причине, что и все вы. — Он никогда прежде не привозил парней, — заметила Карли. — И он говорил, что вы убийца, — добавил Ратха. Я... Я замолчал. Что я мог им сказать? Но еще важнее, что я мог у них спросить. Они прожили с Фурманом дольше, чем я его знал. Если он умел превращаться в демона, они, вероятно, в курсе. Вы никогда не видели, чтобы Форман выглядел иначе? Вы хотите сказать, притворялся кем-то другим? — уточнила Радха. — Нет, ни разу. — Нет, я спрашиваю, не видели ли вы, чтобы у него... Не знаю, отросли когти, клыки. Он никогда не становился чудовищем. Молчание. — Он бредит, — услышал я тихий голос Радхи. Несколько секунд спустя... «Ничего удивительного в яме-то!» — поддержала Мелинда. «Нет, это правда. Один из его друзей был...» Я замолчал. Я не знал, слышит ли меня Форман. А ведь я все еще скрывал от него информацию. А он, предположительно, и держал меня здесь только для того, чтобы выяснить, что случилось с демоном Мхаем. Как бы то ни было, их недоумение уже ответило на мой вопрос. Если бы они видели его в другом обличии, то поняли бы, о чем я. — Ладно, забудем. — Так вы и вправду кого-то убили? — поинтересовалась Радха. — Да, его дружка, но я никому не желал вреда. Снова молчание. — Вы можете убить Формана? — спросила Милинда. Я услышал, как охнули остальные, и протестующе заворчала Радха. — Прекрати, — сказала она, — ты хоть представляешь? «Сколько женщин он убил за попытку побега!» «А какой у нас выбор?» Возмутилась Мелинда. «Ты хочешь, чтобы он запытал тебя до смерти, как остальных?» «Я хочу дождаться подходящего момента», — ответила Ратха. «Я здесь год провела, Мелинда. Целый год, черт побери! Я знаю, как он думает, и знаю, что я делаю. Иногда он берет меня наверх, чтобы я приготовила еду. Он доверяет мне. Настанет день, и он доверится настолько, что у меня появится шанс». И тогда я всех вас отсюда вытащу. Но пока мы ничего не должны предпринимать, иначе потеряем все. А что будет происходить до того дня? — осведомилась Милинда. Он будет пристегивать тебя к батарее и колоть ножом. Они слишком разозлились. Он это почувствует или может что-то заподозрить? «Тише — Тише, — попросил я, — а то он придет сюда. — Он нас не слышит, — сказала Радха, — но чувствует, разве вы не знаете? — Вы это уже говорили, — напомнила Карли. — Что вы имеете в виду? — Форман. Он как? Эмоциональный вакуум. Все, что чувствуете вы, чувствует и он. Вот почему он так пугается, когда пугаетесь вы. И вот почему он всегда в курсе, что здесь происходит. — Вы сумеете его убить, если я вас выпущу? — спросила Милинда. Я задумался. — Не знаю, если только он не сильнее, чем мы думаем. Возможно, кроме эмоциональной восприимчивости, он наделен и какой-то другой силой, клыками и когтями, например. Шестеренки крутились в моем мозгу, соединяя разные идеи, и постепенно у меня родился план. Но, полагаю, мы способны застать его врасплох. «Как — Как? — спросила Джесс. — Вы действительно можете меня вызволить? — Я со своего места почти дотягиваюсь до бочек, — сказала Мелинда я услышал, как загремела по полу цепь. Если мне удастся сдвинуть одну из них, вы поднимите доску. Этого будет достаточно. Я смогу выбраться, спрятаться и ждать, когда он вернется. Но если он почувствует что-то необычное, надежду, возбуждение, предвкушение, то поймет, мы что-то задумали. Я, наверное, сумею замаскировать собственные эмоции, но то же самое придется сделать и женщинам. «Вы должны думать о своих семьях, о том, как скучаете без них, как давно их не видели, о чем угодно, что вызывает у вас грусть. Я знаю, это звучит ужасно, но вам необходимо быть грустными. Не обращайте внимания на меня, на Мелинду. Старайтесь грустить изо всех сил». «Ну, что собираетесь делать вы?» — Спросила джесс. «Сначала грусть. Доверьтесь мне». «Молчание. Пожалуйста!» — взмолился я. Пауза затянулась. «Мы согласны», — ответила наконец Радха. «Но когда он станет допытываться, я выложу ему все. Я не хочу рисковать тем доверием, которое завоевала». «Отлично! Милинда, начинайте! Только не думайте о том, что делаете! Грустите!» Я снова услышал, как она загремела цепью, и надо мной раздался какой-то звук. Легкое постукивание, тихое царапание, шарканье, Потом едва слышно скрежет, с которым бочка поползла по доске. Недалеко, но она все же сдвинулась. «Ничего не получится», — говорил я себе, стараясь прогнать надежду. «Я никогда больше не увижу семью, я никогда больше не увижу Брук. Она вырастет, станет работать на лесопилке, выйдет замуж за Роба Андерса, и он будет каждый день ее бить». Я почувствовал, как во мне нарастает злость, и постарался усмирить ее. Она не выйдет за роба, она умрет молодой, ее собьет машина в каком-нибудь нелепом дорожном происшествии. Юная и невинная, она будет лежать на шоссе. Бочка надо мной снова шевельнулась. Лорен тоже умрет, и Маргарет, но не мама, она будет жить долго-долго и доживет в одиночестве до глубокой старости. Возможно даже, что две другие умрут рано, по ее вине и она будет вечно корить себя. Я остановился. Ничего не получалось. Мысли должны были пробудить во мне грусть, но я не чувствовал ее. Почему? Потому что несчастье, происходящее с другими, меня не трогают. Я социопат. Я услышал, как заплакала одна из девушек, но не мог сказать, какая. Далеко ли мы продвинулись? Сколько у нас осталось времени? Бочка еще шевельнулась, а через мгновение сквозь щель между досками хлынул свет. Эта щель тянулась на всю длину доски, и перемещения бочки тут были ни при чем. Кто-то включил лампочку. Пришел Форман. «Эх, как интересно!» — сказал он. Сказал так тихо, что я почти не расслышал. Он находился довольно далеко, но его голос постепенно становился громче. Я понял, что он спускается по лестнице. Дом полный испуганных, сердитых, отчаявшихся людей. Внезапно погружается в печаль, глубочайшую подавленность. Чуть ли не по команде. Вы думали, я не замечу? Женщины молчали. А, теперь я вижу, что кто-то пытался открыть яму. Голос звучал гораздо громче. А вам известно, как мне помнится, что открывать яму нельзя. Молчание, я делаю вывод, что если кто-то из вас подходил к яме, то хочет там оказаться. Прошу, позвольте мне помочь. Я услышал сильный грохот наверху. Своротив бочки, фурман откинул доски. Яму злил свет, ослепив меня. и Я зашмурился. Вылезай, Джон, сказал фурман. Одна из игрушек согласилась занять твое место. К тому же она явно хочет немного повеселиться. Я заставил себя открыть глаза и увидел, что он стоит у стены, держа в руках длинный шнур с оторванной вилкой. Два оголенных на три-четыре дюйма провода усиками торчали в разные стороны. Он соединил их, и они заискрились. — Вы уже знаете, как забавно выходит, когда эти проводки касаются ваших цепей! — объявил он, повернувшись к женщинам. — А теперь представьте, как это будет смешно в воде! Я медленно выпрямился. Ноги болели и не гнулись. «Мне всего-то интересно, кто из вас пытался открыть яму?» Форман замер в ожидании, а спустя несколько секунд снова замкнул провода, рассыпав искрой. «Так что?» Я посмотрел на Ратху. Все смотрели на нее. Она нас предупреждала, и теперь пришло ее время выполнить обещание. Ей представился шанс. Тереться в еще большее доверие к форману. Не глупый ход, более длинный путь, но в конечном счете она сможет освободиться. Радха поймала мой взгляд. Глаза у нее были большие, глубокие и чистые. Несколько секунд она наблюдала за мной, потом чуть наклонила голову, чтобы упавшие волосы скрыли от формана ее лицо. Я присмотрелся и увидел, как она одними губами говорит. «Никогда не сдавайся!» Она повернулась к Форману. «Это сделала я!» «Что?» — переспросил Форман. «Прошу прощения, я хотела сказать, это сделала я! Слышишь ты, тупоголовый придурок!» «Что у нее на уме?» «Залезай в яму!» — велел фурман холодным как сталь голосом. «Конечно! Сейчас выпрыгну из цепей и прогуляюсь до ямы! Хороший план!» «А на что?» Сошла с ума, она накручивала себя сильнее обычного, а это означало, что и в нем нарастает злость. Но зачем? Я не видел никакого смысла. «Выбирайся из ямы, Джон, приказал он, бросая шнур и кидаясь к ней.